Рядом с ней устроился Тейт. Он задел ее ногу своей ногой и слегка коснулся груди локтен. Рядом со своим бедром она ощутила его сильное бедро. На какое-то время она погрузилась в уют и спокойствие. Эдди, который сидел напротив на откидном сиденье, потрепал ее по коленке. Ты превосходно держалась, даже на вопросах. И ты здорово придумала, что взяла его за руку.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 Он одержал стремительную победу на предварительных выборах. Но настоящая битва была еще впереди. В ноябре его соперником будет сенатор Рори Деккер. Деккер был, можно сказать, постоянно действующим фактором в техасской политике. Он заседал в Сенате, сколько Эйвери себя помнила. Это будет схватка Давида с Голиафом.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 «Например, твоей программой помощи фермерам, оставшимся без земли?» «В этом что-то есть, Тейт». Эдди смерил ее недоверчивым взглядом, но в глазах его она прочла сдержанное уважение. На лице Тейта нерешительность боролась с гневом. «Я подумаю». Только и сказал он, отвернувшись к окну. В молчании они доехали до штаба компании. Эдди сказал...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 Он находился в своей стихии, от него шли волны уверенности, которые передавалось окружающим. — Здравствуйте, миссис Раттлитш, — сказал какой-то молодой человек, — вы прекрасно выглядите. — Благодарю. Тейт, сегодня утром губернатор сделал заявление, в котором поздравил миссис Раттлитш с выздоровлением. Он высоко оценил ее мужество, но тебя назвал, я цитирую,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 Впрочем, она, кажется, и не возражала. При первом взгляде она производила впечатление расчетливой маленькой эгоистки. Будь она на десять лет моложе, ей бы следовало задать хорошую порку. Однако Эйвери понимала, что ее отношение к Кэролу не просто подростковое упрямство. Чувствовалось, что у них старые счеты. «Это что, твое новое обручальное кольцо?» — спросила Фэнси, кивая на левую руку Эйвери. — Да, Тейт вчера мне подарил. Кончиками пальцев она взяла руку Эйвери и пренебрежительно оглядела кольцо. — Значит, на этот раз он решил обойтись без бриллиантов? — У меня есть для тебя задание, — оборвал Эдди. — Иди-ка сюда. Он взял Фэнси за локоть и, развернув на 180 градусов, повел в другой угол комнаты. «Какая милая девочка!» — сквозь зубы проворчала Эйвери. «Всыпать бы ей по заднице!» «Я бы не возражала!» «Здравствуйте, миссис Ратлидж, Женщина средних лет подошла и пожала Эйвери руку. «Здравствуйте! Как приятно снова вас видеть!» «Миссис Бейкер!» — ответила Эйвери, тайком прочитав фамилию на ярлычке, висящем у той на нагрудном кармане.